Письмо 15. Римская Тога Особенно интересно делает для меня эту страну отсутствие условностей. Здесь нет двух людей, одетых одинаково. Или нет, это не совсем точно. Очень многие одеваются так необыкновенно, что их наружный вид придает здешнему миру большое разнообразие. Моя собственная одежда похожа на ту, что я носил на земле, хотя однажды в виде опыта, остановившись мысленно на одной из моих прежних жизней, я облегся в платье того времени. Здесь проще простого приобрести нужную одежду, я не могу сказать, каким образом я обрел то, в чем оказался при переходе сюда, но когда я начал обращать на эти вещи внимание, я обнаружил себя одетым так же, как и прежде». Здесь многие носят костюмы древних эпох, но я не вывожу из этого, что они были здесь все эти истекшие века. Возможно, они носят такую одежду потому, что она им нравится. Как правило, большинство остается вблизи тех мест, где они жили на земле, но я предпочел с самого начала скитаться. Я быстро передвигаюсь из одной страны в другую. Одну ночь у вас – это день. Я могу провести в Америке, другую – в Париже. Я нередко отдыхал на диване вашей гостиной, а вы и не знали об этом. Хотя думаю, что вы, наверное, почувствовали бы мое присутствие, если бы я оставался так же долго около вас в состоянии бодрствования. Но не подумайте из этого, что нам необходимо опираться во время отдыха на твердую материю вашего мира. Вовсе нет. Мы можем отдыхать на тонкой субстанции нашего собственного мира». Однажды после моего переселения сюда я увидел женщину в греческом одеянии и спросил, где она взяла его. Она сказала, что сделала сама. На мой вопрос «как?» она ответила. Я просто сделала образец в уме, и он превратился в мою одежду. Как вы его скрепляли? Стишками? Но совсем не так, как это делается на земле. Тогда я пригляделся и заметил, что ее одежда состояла из одного куска материи – прихваченного на плечах булавками с разноцветными камнями. После этого я стал сам пробовать создавать вещи. Тогда-то мне и пришла идея – обличься в римскую тогу, но я никак не мог припомнить, какой у нее вид. Когда вслед за тем я встретил своего учителя и сказал ему о своем желании, он научил меня, как создавать одежду – по своему вкусу, нужно представить себе ясный образец одежды, сделать его для себя видимым, а затем силой желания облечь тонкой субстанцией ментального мира этот воображаемый образец, после чего возникнет желаемая одежда. В таком случае, сказал я, субстанция ментального плана отлично от субстанции, составляющей мое тело? В конечном счете, ответил он, материя одна и та же в обоих мирах, но в быстроте вибраций и в разреженности большая разница. Субстанция, из которой сделана наша одежда, кажется очень тонкой. Тогда как тела наши представляются довольно плотными, мы совсем не чувствуем себя прозрачными ангелами, сидящими на влажных облаках. Если бы не быстрота, с которой я переношусь через пространство, я готов иногда думать, что мое тело столь же плотно, как и прежде. Я нередко могу видеть вас, и для меня вы кажетесь прозрачной. Я думаю, что это снова тот же вопрос о приспособлении к окружающей среде. Вначале мне было трудно соизмерять количество энергии, необходимой для каждого определенного действия. Так, например, вначале, когда я хотел продвинуться на малое расстояние, скажем, на несколько ярдов, я оказывался за целую милю от намеченного места. До того мало усилий требует здесь передвижения, но в настоящее время я уже приспособился. Я решил запастись большим количеством энергии для очень деятельной жизни на Земле, когда я снова вернусь туда. Здесь же самая трудная задача для меня – это писать посредством вашей руки. Вначале это отнимало все мои силы, но теперь я чувствую все меньше сопротивления с вашей стороны, и мне приходится затрачивать все меньшее усилия И все же я не мог бы писать без перерыва, не употребляя в дело вашу жизненную энергию, а этого я не хочу». Вы, вероятно, заметили, что перестали утомляться после Писания, как начали. Но я заговорил об отсутствии условностей в нашем мире. Мы приветствуем друг друга, но только когда хотим. Хотя я видел несколько старых женщин, которые боялись говорить с незнакомыми, но, вероятно, они были очень недолго здесь и еще не отвыкли от земных привычек.